Глава шестнадцатая Через две недели мы венчались. Я мало сознавала окружающее. Какой-то не то сон, не то туман окружал меня своей непроницаемой пеленою, застилая от меня весь остальной мир. Я двигалась и говорила, как заведенная машина. Безотчетно-покорно отдавалась я в распоряжении парикмахера, водрузившего на моей голове сложную фантастическую прическу. С такой же безотчетной покорностью по настоянию танты Лизы, в силу нашего русского обычая, протянула я ноги преклонившему передо мною колено моему шаферу Виве с тем, чтобы он надел на меня белые венчальные туфельки со вложенными в них блестящими золотыми монетами. В том же тумане подчинялась я ловким и быстрым рукам неизбежной мадам Люси, заканчивающей последние штрихи на моем венчальном наряде. И когда, наконец, мои невольды и мучители выпустили меня на свободу, я вдоволь могла насмотреться на мою преобразившуюся особу. Белое платье, как это ни странно, скрадывало, насколько можно, мое безобразие. Высокая и пышная прическа с красивыми завивками, по обе стороны ровного, как ниточка пробора, и небрежно накинутые волны легкой, как дымфаты, окруженной венком флерт оранжа, делали меня много лучше обыкновенного по крайней мере так находили лили и кити помогавшие мне одеваться к винцу она очень интересна согласилась и танта лизы а кити молча крепко обняла меня и поцеловала милая кити я особенно полюбила ее в эти дни накануне вечером она сидела у меня мы с нее долго говорили по душе кити всегда сочувственно относилась ко мне Теперь же в ней проснулась какая-то особая заботливость и ласка к сиротке Таси. «Как грустно, что у вас нет матери!» – говорила она. «Замужество для нас, девушек, – самый важный шаг в жизни!» «И так должно быть!» «Горько не видеть в такие значительные минуты жизни такого близкого и дорогого существа!» «Верьте мне!» что я сочувствую вам всею душою, дорогая Тася. Помогая мне сегодня одеваться к венцу, прикалывая своими тонкими аристократическими пальцами белые волны тюлевой фаты, она поминутно ободряла меня то улыбкой, то ласковым возгласом, полным родственной нежности. Как я была благодарна ей, этой милой девушке, за ее ласку! Я, лишенная по моему сиротству обычного материнского благословения в этот день, когда под руку с Вивой я вошла в ярко освященную церковь Мариинского дворца, мне стало вдруг невыносимо жутко. Певчие в парадных кантушах стройно и мелодично выводили обычный концерт «Гряди, гряди, голубица!» И эти звуки плавной и красивой волной уносились под высокие своды дворцовой церкви. Пышная толпа нарядных дам, сановников, увешанных лентами и орденами, мои блестящие шофера – все это собралось сюда, частью, чтобы участвовать при обряде, частью, чтобы посмотреть на меня и на моего жениха мне было нестерпимо жутко и стыдно под жгучими молниями перекрестных взглядов и улыбок. Никогда еще, казалось мне, мое безобразие не могло бы выступить так рельефно, как теперь. Никакие прически, никакие наряды не могли скрыть то, чем так безжалостно наградила меня судьба. Моему болезненно напряженному слуху, казалось, даже слышались отдельные возгласы откровенного изумления по адресу моей неблаговидной внешности. А рядом неуместно заботливая Лили шептала мне своим звонким голоском «Не забудь первой встать на коврик, Тася!» «Зачем? К чему? На какой коврик?» Вихрем пронеслось в моем мозгу, и я тут же вспомнила старое поверье что тот из брачующихся, кто войдет первым на кусок розового атласа, тот и будет главою в супружеской жизни. О, мне этого не надо совсем! Я ничего не понимала, позабыв все напутствия кузины, пояснявшие мне в сотый раз то, что я должна была делать во время обряда. Я даже забыла в эту минуту о том человеке, который сейчас сию минуту будет признал моим мужем перед лицом церкви и этой нарядной, пышной толпой. Как ни странно, но впечатление, захватившее меня при входе в храм, заслонило в моем сознании даже его образ. Точно действующим лицом этого жизненного эпизода была одна я, а он, мой дорогой, милый был только неизбежным дополнением венчального акта. И только когда священник торжественно подвел кого-то близко близко ко мне и соединив наши руки, повел нас за собою к алою, только тогда моя мысль прояснилась в от голове, и я поняла, что рядом стоящий кто-то, мой муж перед людьми и небом, что он а никто другой поднял во мне мое до сих пор приниженное самолюбие, уравнял меня с другими, имеющими право на любовь и счастье, и показал всей этой праздноглазеющей толпе, что я достойна его чувства, достойна его выбора. Горячая волна безграничной любви, смешанной с благодарностью, захватила меня. Сладкое умиление наполнило сердце. «Возложил еси на главы венцы!» Выводили между тем певчие на клиросе, и это пение радостным и стройным эхо откликалось где-то в глубине моей души. При обмене колец мои пальцы коснулись руки Сергея, и я почувствовала умышленное пожатие его руки. Он как бы хотел придать мне мужество. Слезы безграничного счастья навернулись мне на глаза. И тут только я решилась взглянуть на мужа. Он был серьёзен, бледен и, казалось, волновался не менее меня. Но при виде моего просветлённого, счастливого лица чуть-чуть улыбнулся мне в ответ и вторично пожал мою руку. Обряд кончился. Мой муж подал мне руку, и мы пошли нам вон принимать поздравления приглашённых гостей.